Как заставить Америку работать вновь? Страна должна сосредоточиться на создании рабочих мест. Около 25 миллионов американцев, которые хотят работу на полную ставку, не могут ее найти. Уровень безработицы среди молодежи в два раза превышает и без того неприемлемо высокий средний уровень по стране. Америка всегда позиционировала себя как страну возможностей. Но о каких возможностях может идти речь, когда наше молодое поколение сталкивается со столь мрачными перспективами? Считается, что те, кто потерял работу, быстро находят другую, но все большее число безработных, на данный момент более 40%, более полугода сидят без работы. В обращении в четверг президент Барак Обама представил свое видение того, что необходимо делать – Другим следует задуматься над этой же задачей. Страна преисполнена пессимизма. Нет сомнений в том, что на словах все звучит обнадеживающе и многообещающе, но есть ли шанс увидеть какие-то реальные действия, учитывая увеличивающийся государственный долг и дефицит бюджета? Экономика однозначно утверждает, что существует достаточное количество мер, которые помогли бы создать рабочие места и стимулировать экономический рост. Существует целый спектр политических мер, которые, если не в ближайшей, то в средней и долгосрочной перспективе в состоянии снизить коэффициент соотношения государственного долга к ВВП. Есть также меры, которые хоть и менее эффективны с точки зрения создания рабочих мест, но помогают сократить в краткосрочной перспективе бюджетный дефицит. Другой вопрос в том, позволяет ли политика проводить нам те действия, которые мы можем и должны предпринять. Растекающийся по обществу пессимизм вполне понятен. Кредитно-денежная политика, один из главных инструментов управления макроэкономикой, продемонстрировала собственную неэффективность. И, скорее всего, продолжит ее демонстрировать. Большим заблуждением было бы рассчитывать на то, что она поможет нам выбраться из неприятностей, которые сама же и создала. Мы должны признаться себе в этом. Между тем, огромный размер бюджетного дефицита и национального долга подразумевает необходимость применения фискальной политики. Во всяком случае, так должно быть. При этом нет единого мнения о том, какая именно фискальная политика может сработать. Неужели мы, как и когда-то Япония, обречены на затяжной период экономического нездоровья, если не прибегнем к избыточному заимствованию и не исчерпаем весь свой реальный потенциал? Я считаю, что ответом на этот вопрос будет твердое «нет». По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что исход пока еще не предрешен. В первую очередь, нам необходимо избавиться от двух мифов. Первый связан с убежденностью в том, что для восстановления экономики необходимо сокращать бюджетный дефицит. Новые рабочие места и экономический рост не возникают, если увольнять сотрудников и сокращать государственные расходы. Причина, из-за которой компании, имеющие доступ к капиталу, не инвестируют и не нанимают новых работников, заключается в том, что на их продукцию нет достаточного спроса. Ослабление спроса, а именно к этому приводит режим строгой экономии, лишь сокращает инвестиции и привлечение новых сотрудников. Как заметил Пол Кругман, не существует никакой феи уверенности, которая бы внезапно появилась и вдохновила инвесторов вкладывать средства, как только они увидят, что дефицит начал уменьшаться. Мы уже проводили такой эксперимент, причем неоднократно. Прибегнув к тактике радикального сокращения государственных расходов, президент Герберт Гувер раздул крах фондового рынка до Великой депрессии. Я своими глазами наблюдал, как навязанная Международным валютным фондом политика жесткой экономии в Восточной Азии превращала экономические спады в рецессии, а рецессии в депрессии. И мне совершенно непонятно, как, располагая настолько убедительными фактами, какая-либо страна может принять те же меры по доброй воле. Ведь даже МВФ сейчас признает необходимость поддержки из государственного бюджета. Второй миф, который нужно побороть – Это вера в неэффективность мер стимулирования. Такая убежденность возникла в результате неверной интерпретации данных. Уровень безработицы достиг 10%. Он и сейчас превышает 9%, а по более точным оценкам эта цифра значительно выше. Однако администрация объявила, что благодаря государственному стимулированию уровень безработицы не превысит 8%. Администрация допустила одну фатальную ошибку, о которой я довольно подробно говорю в своей книге Свободное падение Она сильно недооценила серьезность кризиса Который достался ей в наследство от прошлой администрации Надо признать, что без реализованных стимулов Уровень безработицы достиг бы более 12% Разумеется, пакет стимулирующих мер Мог бы быть более тщательно продуман И все же он существенно снизил уровень безработицы Который в противном случае был бы гораздо хуже Программа стимулирования сработала Другой вопрос в том, что она была недостаточно обширной и продолжительной, поскольку администрация недооценила не только глубину кризиса, но и его продолжительность. Размышляя о бюджетном дефиците, мы должны обратиться к прошлому и вспомнить о том, что когда 10 лет назад профицит бюджета в стране составлял 2% от ВВП, председатель Федерального резервного банка высказал опасения относительно того, что вскоре мы закроем весь национальный долг, затруднив тем самым проведение монетарной политики. Имея представление о том, как мы от той ситуации пришли к сегодняшней, Должно быть проще понять, что следует делать с дефицитом бюджета. Четыре события сыграли решающую роль в том, что мы наблюдаем сейчас. Во-первых, сокращение налогов, которые страна не могла себе позволить. Во-вторых, две дорогостоящие войны и серьезно возросшие в связи с ними военные расходы. В-третьих, часть «Ди». Программы Medicare – примечанием. Субсидирование определенных рецептурных лекарств – примечание переводчика – конец примечания. И положение, ограничивающее возможность государства, крупнейшего покупателя медикаментов, договариваться с фармацевтическими компаниями о снижении цен на их продукцию, решение которое за 10 лет обошлось в стране в сотни миллиардов долларов. И, в-четвертых, рецессия. Обращение вспять этих решений позволило бы быстро поставить страну на путь финансовой ответственности, но еще важнее вернуть Америке рабочие места, ведь чем выше уровень доходов населения, тем больше размер налоговых поступлений в казну. «Что мы можем сделать для этого уже сейчас?» Наилучшим из решений было бы использовать данную возможность для того, чтобы воспользоваться низкой процентной ставкой и наращивать долгосрочные инвестиции в развитие инфраструктуры, технологий и образования, то, что так необходимо Америке. Мы должны делать упорно государственные инвестиции, которые одновременно приносят высокую отдачу и задействуют большое количество рабочей силы. Дополнительное привлечение инвестиций со стороны частного сектора означает прибыль и стимул для частных организаций. Помощь штатам со стороны государства в оплате образования поспособствовала бы сохранению рабочих мест. Богатой стране, осознающей важность образования, неразумно увольнять учителей, особенно учитывая жестокость глобальной конкуренции. Страны, в которых рабочая сила лучше образована и квалифицирована, преуспеют больше других. Образование и курсы профессиональной подготовки необходимы, если мы хотим оставаться конкурентоспособными способными в 21 веке и ставим перед собой задачу реструктуризации нашей экономики. В том, что мы на протяжении долгого времени не вкладывали достаточное количество средств в частный сектор, есть и положительный момент. У нас есть масса возможностей для получения высокой отдачи от инвестиций. Увеличение объемов производства в краткосрочной перспективе и экономический рост в долгосрочной позволят собрать достаточное количество налоговых поступлений в казну для того, чтобы выплатить и без того невысокий процент по задолженности. В результате национальный долг сократится, ВВП вырастет и коэффициент отношения задолженности в ВВП заметно улучшится. «Ни один аналитик не станет смотреть исключительно на размер задолженности компании. Он будет изучать обе стороны бухгалтерского баланса – и активы, и задолженность. Я предлагаю применять такой же подход и в отношении правительства США и, наконец, побороть дефицитный фетишизм. Если это нам не под силу, есть и другой, не такой мощный, но, тем не менее, действенный способ создания рабочих мест». Экономисты уже давно заметили, что единовременное, но сбалансированное увеличение государственных расходов и повышение налогов ведет к увеличению ВВП. Величина, на которую увеличивается ВВП с каждым долларом, поступающим в результате увеличения налогов и расходов, называется мультипликатором сбалансированного бюджета. При условии грамотного увеличения налогов, С акцентом на американцев с высоким уровнем доходов, корпораций, которые не инвестируют в Америку, перекрытие налоговых лазейк и хорошо продуманной стратегии государственных расходов, направленных на инвестиции, показатель мультипликатора колеблется в районе от 2 до 3. Это означает, что нужно обязать верхний 1% населения нашей страны, который получает 25% всех доходов в США, Отчислять государству немного больше денег в форме налогов или просто платить налоги в том объеме, в котором он и должен их платить, а полученные средства использовать в качестве инвестиций, благодаря которым существенно увеличатся объемы производства и занятости. И поскольку экономика будет развиваться и в дальнейшем, отношение задолженности к ВВП будет снижаться». Существует ряд налогов, которые могут улучшить эффективность экономики и качество жизни населения, а также оказать еще больший эффект на объемы национального производства, если мы правильно подойдем к оценке производства. Я возглавлял Международную комиссию по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса, которая выявила серьезные ошибки в нашей действующей системе оценки эффективности. в экономике должен действовать базовый принцип – Более целесообразно облагать налогом те виды деятельности, которые влекут за собой негативные побочные эффекты, нежели те, что приносят исключительно пользу. В нашем случае мы должны облагать налогом компании, загрязняющие окружающую среду и осуществляющие финансовые операции, которые приводят к дестабилизации рынка. Есть и другой способ увеличить поступления в бюджет, например... посредством усовершенствования схемы аукционов на право пользования природными ресурсами страны. Если по какой-то причине подобная мера не может быть проведена, хотя для этого и нет никаких веских экономических оснований, пространство для маневра все равно остается. Правительство может пересмотреть политику в сфере налогообложения и государственных расходов в рамках утвержденного бюджета. Так, например, увеличение налогов для самых богатых вместе со снижением налогов для людей с меньшими доходами приведет к росту потребительских расходов, повышение налогов для компаний, которые не инвестируют в америку и наоборот, станет хорошим стимулом для инвестиций. Мультипликатор, величина, на которую увеличивается ВВП с каждым потраченным долларом, значительно ниже в случае расходов на войны с другими государствами, чем в случае расходов на образование, соответственно, перераспределение денег окажет стимулирующее воздействие на экономику. Существуют меры, которые вовсе не затрагивают бюджет. Государство должно иметь определенную долю влияния на банки, тем более учитывая огромный размер их долга, который они взяли на себя, когда принимали от государства финансовую помощь, чтобы спастись от краха. С помощью метода кнута и пряника возможно мотивировать банки на кредитование малого и среднего бизнеса, а также на реструктуризацию ипотечных кредитов. Мы непростительно мало сделали для того, чтобы помочь простым домовладельцам, и пока мы не положим конец волне взысканий за невыплаты по ипотеке, рынок недвижимости так и останется слабым. Евро – проект политический, но политика оказалась недостаточно сильна для того, чтобы его завершить. В результате антиконкурентных действий банков в отношении держателей кредитных карт каждая операция по карте облагается своего рода налогом, но доходы от него направляются прямиком в копилку банков, а не на общественные цели, среди которых и сокращение национального долга. Ужесточение антитрестового законодательства в отношении банков станет благом и для многих предприятий малого бизнеса. Иначе говоря, у нас еще не иссякли боеприпасы. Наше бедственное положение не связано с экономическими законами. Теория и опыт показывают, что наш арсенал по-прежнему силен. Разумеется, дефициты государственных долг ограничивают наши возможности, но даже с учетом этих ограничений мы можем создавать рабочие места и развивать нашу экономику, параллельно снижая коэффициент отношения задолженности к ВВП. Предпримем ли мы шаги, необходимые для возврата нашей экономики к процветанию, Всего лишь вопрос политического выбора.